Глава 3. Администратор гостиницы «Россия» Евгения Иванова, молоденькая девушка с неброской и простоватой внешностью русской Алёнушки, вжалась в стул в кабинете Горохова и хлопала на нас испуганными глазенками. «Что вы так волнуетесь?» Никита Егорович участливо посмотрел на неё. «Чаю хотите?» «Нет, спасибо», — ответила та, слегка заикаясь. «Еще раз расскажите о вчерашней встрече с Артуром Дицони и его спутницей. Вы все как-то сбивчиво говорите, я мало что понял». Постояльца я этого не знала, не хотела пускать его гостю. У нас после одиннадцати посетителям нельзя, а мне не передавали. Он поднял скандал, пришел старший администратор и велел пропустить их. Кулачки на ее коленях сжались. И так, девчонки, не просто, а тут еще Никита Егорович, будто строгий учитель, требует связности. Что было дальше? Часа через три эта дама выскочила из гостиницы, ну, как ошпаренная. Посмотрите, Горохов разложил на столе фотографии молодых, но уже изрядно потертых жизнью женщин. Она есть среди них? Фотографии проституток нам оперативно предоставили конторские, даже запрос не пришлось делать. Один звонок нашему руководству, и оно порешало вопрос с руководством КГБ. В эти времена почти все жрицы любви, а в особенности их элитная прослойка, что трудилась исключительно за валюту, что хоть как-то имели отношение к гостиницам, находились под плотным колпаком у КГБ. Через путан тысячами проходили частые зарубежные гости нашей страны. Оперативное кураторство иностранцев осуществлялось через агентурную сеть из девиц легкого поведения. «Нет, никого не узнаю». Администратор вздыхала и, заживав губу, старательно разглядывала фотографии. «Вы не торопитесь». Горохов нахмурился и закурил. «Посмотрите внимательнее». Тут они, как это сказать, в обычном виде, а многие вовсе не накрашенные, да и фотографии черно-белые, оправдываясь, пожала плечами Иванова. А та была яркая. «Вызывающе красивая». «Красивая?» «Не знаю. Но она точно не из простых. Видна порода, и одежда явно импортная. Такую за рубли не купишь». «А вы разбираетесь в заграничных вещах?» Голос Горохова стал ведливым. «Не так, чтобы очень. Но я же администратор. Много приходится общаться с иностранцами». «Вы же вроде недавно работаете» горохов уставился на евгению с подозрением Что-то вы не договариваете мы это выясним в любом случае даже если придется перевернуть всю гостиницу. Подумайте стоит ли нам врать Я не хотела я недавно там иванова вдруг всхлипнула и уткнулась носом в мятый платочек что перебирала пальцами. Я осторожно перевел взгляд с нее на начальника а потом обратно «Рассказывайте», холодно, — холодно проговорил следователь. Администратор совсем сникла. «Мне сказали, что по-другому работать нельзя, иначе меня уволят, что здесь так принято. Если хочешь нормальной жизни, то не стоит отрываться от коллектива и идти против него». Я постарался не хмыкать вслух. Конечно, можно было догадаться, что не все в этой цепочке оказывались там так уж охотно. Конкретнее, командовал Горохов. Я просто передавала нужным иностранцам сумки, которые мне приносила старший администратор. Что было в сумках? Я не знаю. Но один раз расстегнула молнию. Там оказались банки со сетровой икрой. И все. Да. Какое это отношение имеет к детсоне? Ему вы тоже что-то передавали? Или он вам? Нет. Тогда к чему это исповедь? Странно, но с этой девочкой Горохов как будто терял терпение, потому казался такой холодной глыбой. А ведь ее надо было просто выслушать. Я просто подумала, что меня из-за этого вызвали. Ясно. Горохов разочарованно вмял окурок в бронзу пепельницы. Милая девушка. Нас не интересует спекуляция черной икрой и другим дефицитом. Мы расследуем убийство. Помогите нам, и мы вас отпустим». «Вы не будете меня арестовывать?» Глазки Ивановой заблестели, а в голосе появилась надежда. «Этим пусть ОБХСС занимается или КГБ. Иностранцы их профиль, не наш». «А вы просто помогите нам найти вчерашнюю посетительницу номера 413». «Да я бы рада, но все уже рассказала». Евгения сложила на груди руки, будто собиралась помолиться. В кабинет постучали. Горохов не успел крикнуть дежурное «Войдите!», как дверь бесцеремонно распахнулась, и на пороге появился Черненко. «Добрый день, товарищи!» — улыбнулся он с хитринкой. «Как продвигается расследование?» «Работаем, Алексей Владимирович», — кивнул Горохов с некоторым удивлением. «Спасибо вам за фото ваших подопечных, но пока никого не опознали». «А вы какими судьбами?» «Вот, решили помочь коллегам». Подполковник выглянул в коридор и приказал. «Пащенко, заводи». Молодой мужчина в штатском появился в проеме и подтолкнул впереди себя сгорбленную девушку в легком летнем костюме юбка плюс блуза в один тон. Смотрелся костюмчик элегантно, но как-то не сочетался с затравленным видом посетительницы. «Это она», — пробормотала вдруг администратор, глядя на девушку и тыча в нее подрагивающим пальцем. «Вчера была в гостинице с Дицони вместе». «Спасибо, Евгения, вы свободны. Из города попрошу не уезжать, ходите, как обычно, на работу и будьте на связи. Если нам понадобитесь, мы вас еще вызовем». Горохов торопливо выпроводил Иванову за дверь, всучив ей подписанный пропуск. Та, не веря своему счастью, поспешила убраться, выпорхнула в коридор, даже дверь за собой не закрыла. «Знакомьтесь, товарищи». Черненко пропустил напарника с женщиной вперед и прикрыл дверь. Луцкая Алевтина Петровна, 60-го года рождения, а в профессиональных кругах известна как Марго. Я с удивлением уставился на гостью. 22 года ни за что бы ей не дал. Ее природная привлекательность скрадывалась изможденными чертами лица. Кожа с нездоровым пепельным оттенком. Смотрела на нас из-под лобья, чуть сутулившись, как затравленный зверек, который может еще и куснуть. «Спасибо, Алексей Владимирович, за помощь. Чем обязаны такой поддержке?» Горохов продолжал недоверчиво смотреть на ГБшника. «Общее дело делаем, Никита Егорович», — уклончиво ответил тот. «Если не раскроем, достанется всем. Так что принимайте Марго, мы с ней уже немного побеседовали». «Молчит пока, но я в ваших профессиональных навыках не сомневаюсь. Вот ее паспорт, так что работайте, товарищи, а мы пойдем. До свидания». «До свидания, до свидания». Горохов довольно потирал руки. Дверь за конторскими захлопнулась, и Марго, насупившись, осталась стоять одна. Света, Котков и Погодин с интересом разглядывали проститутку. При свете дня и без рабочего раскраса она никак не тянула на элиту своей профессии и сейчас не выглядела породистой. «Присаживайтесь, Алевтина Петровна», — лыбился Горохов. «Или, как вас лучше называть, Марго?» «Марго я для клиентов», — огрызнулась девушка прокуренным голосом. «Ну, клиентов, судя по всему, вы не скоро увидите. Возможно, вообще никогда». «Вас опознала администратор гостиницы. Рассказывайте». Я уже говорила, что не убивала Артура. Я просто вошла с ним в гостиницу. Он помог мне пройти. Меня ждал клиент. «Какой клиент? Из какого номера?» Мы имен не спрашиваем. А номер я не помню. Там тысячи номеров и почти все одинаковые. Мы встретились с ним возле лифта в южном корпусе на втором этаже. «Хм...» — Горохов нахмурился. «А я смотрю, вы этой России!» Следователь кивнул Каткову. «Алексей, откатай ей пальчики». Конечно, дактилоскопировать ее можно было бы и после допроса, да и наверняка пальчики ее есть уже в базе. Но Горохов избрал верный психологический прием. Человек попал в милицию. Ему и пальцы откатали, как жулику, и допрашивать стали. Невольно создается чувство безысходности. Если рыльцев в пушку, то это нам только на руку. В том, что Марго врет, я не сомневался. Как говорится, не вчера родился. Только пока не понимал, к чему эти игры. На убийцу она явно не похожа. Я еще раз внимательно осмотрел Путану. Руки у нее трясутся. От страха? Вид болезненный, будто с похмелья. Катков отточенными движениями разложил на столе бланк дактилокарты, квадратик стекла, застывшими слоями ваксы, тюбик с краской. Раскатал валиком по стеклышку тягучий мазут. «Дайте вашу правую руку». Не дожидаясь согласия, Катков бесцеремонно взял кисть проститутки и профессиональными движениями стал мазать подушечки пальцев взмахами валика от сгибов кончиком. После прокатал фалангу по бумаге, поморщился. — Что-то у вас, гражданка Луцкая, пальцы влажные. Вроде не жарко сегодня. — Волнуетесь? — Я всегда волнуюсь, когда ментов вижу, — огрызнулась Алифтина. — Не люблю я вас. — А нас любить никто не заставляет, — парировал Горохов. Хотя по должности был вовсе не милиционером, но под слово «мент» справедливо подвел всю правоохранительную братью. — Вчера убили Артура Децони. Вы? «Главное подозреваемое...» «Да не убивала я!» — дернулась путана, смазав отпечаток на дактилокарте. Катков снова поморщился, но стоически продолжал откатывать подопечную, вцепившись в ее кисть, как коршун в добычу. Когда он закончил, я встал. «Никита Егорович, я провожу гражданку руки помыть». «Добро кивнул тот. Разговор у нас с ней предстоит долгий». Я вывел Луцкую в коридор и проводил до уборной. Внутрь вошел вместе с ней. Открыл кран умывальника. Та обрезгливо потрясла руками, подняв кисти чуть вверх, пытаясь откинуть рукава блузки к локтям. «Давай помогу». Я ухватил рукава и оттянул их повыше, заголив руки больше, чем надо. Бегло осмотрел руки. Так я и думал. Луцкая мусолила землистого цвета кусок мыла краску без губки хрен ототрешь». А на раковине таковой не оказалось. Путана со стервенением шоркала ладони хозяйственным мылом. После пятого раза пальцы ее уже не были, как у папуаса, но все равно напоминали персты бывшего слесаря-моториста. «Хватит!» — я крутанул барашки крана, перекрывая воду. «Это что?» «Теперь не отмоется?» — вытаращилась на свои руки Алевтина. «Через месяц само сойдет», — подковырнул я. «Пошли». Мы зашли в кабинет. Котков уже корпел над следами рук, что изъяли при осмотре гостиничного номера, сличая их со свежеиспеченной доктокартой. Работал, не отходя от кассы. «Продолжим». Горохов впился взглядом в Луцкую. «В ваших интересах, Алевтина Петровна, с нами сотрудничать. Мы терпеливы». Не захотите рассказывать сегодня, повторим вопросы завтра и послезавтра. О чем вы разговаривали с Дицони? Где вы его встретили? Почему он вам помог пройти внутрь? Встретились на крыльце гостиницы. Уклончиво ответила проститутка. Я попросила его помочь. Насколько я знаю, такие, как вы, вхожи в Россию без всяких провожатых. Ведь так? «Это легко проверить. Вы просто тянете время. Мы все равно узнаем правду». Я подошел к Каткову. Тот пыхтел, склонившись над столом, что приткнулся в углу, и рассматривал в криминалистическую лупу завитушки папиллярных узоров. «Ну что?» — тихо спросил я его, чтобы никто из присутствующих не услышал. «Есть ее пальчики?» Тот со вздохом оторвался от лупы и покачал головой. «Не ее это следы. А чьи?» Там чьи угодно могут быть. Даже недельной давности могли сохраниться на предметах, которые горничная не протирает. Никита Егорович! С торжествующим видом я распрямился. Есть совпадение? Котков с удивлением на меня уставился, раскрыл рот и уже хотел ляпнуть лишнего, но осекся и промолчал, когда я кинул на него хмурый взгляд. Пальцы в номере Дицони оставлены гражданкой Луцкой. Замечательно! Горохов отбил короткую барабанную дробь по столешнице и снова впился взглядом в допрашиваемую. «Что вы на это скажете?» «Я не знаю», — растерянно пробормотала та. «Это ошибка». «Криминалистика, наука точная», — торжествовал Горохов. «Ошибки быть не может». Луцкая съежилась и облизнула пересохшие губы. «Я не была в номере Артура». «Вот как!» — сощурился следователь. — Однако называете его по имени, как старого знакомого. — Правду говори! Бум! — Горохов стукнул кулаком по столу. Луцкая и Котков вздрогнули. — А зачем нам ее показания, Никита Егорович? — вмешался я. — Доказательств и так достаточно. Пальчики на месте преступления ее. Администратор видела их вместе в холле. Потом видела, как Маргоша пулей выбегает из гостиницы. Куда бы ей бежать? Оформляйте постановление об аресте. Думаю, прокурор подпишет санкцию. Мне нельзя в камеру, пробормотала путана, борясь с дрожью в руках. Я не могу. Я не убивала. Говори правду. Я резко подошел к Луцкой и бесцеремонно заголил рука в блузке, на правой руке обнажив синюшные истыканные иглой вены. Иначе ты в камере долго не протянешь. У тебя ломка. Без дозы не выживешь. Если скажешь правду, есть шанс выйти под подписку. Или вообще пройдешь как свидетель. Я не могу сказать. Тогда пойдешь как основная подозреваемая. А так можешь выжить, взяться за ум, пролечиться от зависимости. Я уже говорил голосом ровным и спокойным, даже немного доброжелательным. «Тебе решать, что выбираешь». «Мучительную смерть в СИЗО или шанс на жизнь?» «Я скажу, все скажу», — вдруг зарыдала Луцкая. «Но я правда не убивала, это был человек с горящими глазами». «Так, какой человек оживился, Горохов? Что значит с горящими?» «Я не знаю. Его взгляд будто прожигал. Мне показалось, что глаза горят. Подробнее». «Наши развлечения с Артуром были в самом разгаре, когда в дверь кто-то постучал. Я просила его не открывать, но он сказал, чтобы я посмотрела, кто там». «Почему он сам не открыл?» — спросил с подозрением Горохов. Он был связан и голый. Как будто говоря о простых и обычных делах, пояснила она, и только потом спохватилась. «Нет, не подумайте». Он сам попросил его связать. «Любил, когда я это делала». «И плеткой просил отходить», — хмыкнул следователь. «Да, да». Я обернулась в полотенце и открыла дверь. Была ночь. В проеме передо мной вырос черный силуэт. Он с силой втолкнул меня внутрь и захлопнул дверь. Закрыл ключом изнутри и сунул его себе в карман. Я хотела закричать, но увидела его взгляд. Он будто прожигал. Слова застыли в горле. Я поняла, что если закричу, он меня просто уничтожит. В его руке блеснул нож. Он прошел в комнату и ударил им лежащего на кровати Артура. Тот даже вскрикнуть не успел. Потом что-то еще с ним сделал. Кажется, порезал тело. Я не видела. Все как в тумане. Гипноз, что ли? Не знаю. Я еще под дозой была. Плохо соображала. Потом что было? Горохов настороженно, как, впрочем, и все мы, и жадно ловил каждое слово. Он ушел, как смерч, так же быстро, как и ворвался. Я была в ужасе, и сперва подумала, что это был и не человек вовсе. Демон. Как он выглядел? Что говорил? Ничего не говорил. Ему не нужны были слова. Он угрожал одним взглядом. Я почувствовала себя беззащитным кроликом рядом с коброй. Вы не сможете понять. Как выглядел? Я не знаю. Я не помню. Как так? Сама не пойму. От ужаса или чего-то еще. Я даже не поняла, в чем он был одет. Во все темное, кажется, но это не точно. А лица не разглядело. Ночью мы с Артуром свет не включали. Нам-то он зачем? В номере полумрак был. И в коридоре почему-то тоже, будто лампочка перегорела. А куда делась подвеска? Бриллианты на золотой цепочке, с которой Дицони не расставался. Думаю, вы прекрасно знаете это украшение. Убийца прихватил ее с собой, с журнального столика. Вы же говорили, что он ушел стремительно. Я просто сейчас вспомнила. Да, точно. Он схватил ее и скрылся. А как он ее так быстро нашел на столике, не унимался Горохов? Было же темно. Я не знаю. Говорю же. Он будто демон был. Взгляд Горохова подтвердил еще больше, если только это было возможно. Не верю я в байки про демонов и всякую нечисть. Придется все-таки, гражданка Луцкая, вам здесь задержаться надолго. Нет, меня нельзя в камеру, я не выдержу. Где подвеска? Ледяным голосом проговорил следователь. Это я ее взяла. А как же демон? Выдумали? Клянусь, это правда. Он ушел, а я пока одевалась, вроде бы в себя пришла. Схватила украшение со столика и решила бежать, чтобы на меня не подумали, сняла путы с рук Артура. Он весь в крови лежал, застыл, но был еще теплый, меня чуть не вырвало. «Зачем взяли подвеску?» «Вам не понять», — повторяла Лудская. «Ну?» «Надоела такая жизнь. Думала сначала все начать». «А почему сразу не рассказала все?» потому что вы же меня сейчас за кражу посадите. Да и за подвеску эту, чувствую, еще аукнется мне, ведь все знают, кто ее Артуру подарил». Она сжала губы, как будто мечтала вернуть все сказанное обратно. «В общем, так». Горохов поднялся со стула и стал задумчиво мерить кабинет шагами. «Сделайте, как я скажу, и обойдемся без кражи».